Эпилог. Дождливым октябрьским утром мне в окно ударил мелкий камушек. Это было само по себе странно, потому что до нашего этажа не так-то просто добросить. Да и не было у меня никаких знакомых, друзей или врагов, готовых на виду у всего двора кидаться камнями. Я выглянула в форточку. Он стоял без зонтика под самыми окнами. Кончик его носа покраснел, Светлые волосы выбивались из-под капюшона. В руке обернутая в целлофан черная ветка, усеянная большими белыми цветами. Я сбежала по лестнице вниз, едва успев накинуть куртку. Мама крикнула вслед что-то предостерегающее. «Привет!» — сказал Максимилиан. «Я пришел жить в твой мир. Насовсем!» И ухмыльнулся.